338. -ое. Гуру. Мысль на крыльях своих уносит сознание в высший с ф е р Мысль на крыльях своих уносит сознание к тому, на что устремена. Мысль действует постоянно, постоянно унося сознание к тому, на что направлено. Так в каждый данный момент крыла т а я м ы с л ь с в я з ы в а е т человека с чем-либо, хорошим и ли плохим, высоким и ли низким, близким и ли далеким. С друзьями или врагами, тьмой или светом, такова ее сила; ей подчиняются все люди. Только одни умеют ею управлять волей, другие наоборот управляются ею. Одни о в л а д е л и силой мысли, другие рабы у своих собственных мыслей или мыслей чужих. Но право свободного выбора мысли плохих или добрых остается за человеком, даже когда он пользуясь этим правом предпочитает избрать мысли тьмы вместо м ы с л и света. Но избрав темные мысли для сочетания с ними несёт о а них тягость уже подчиняется тому, что избрал.